Глава 26. Похоронный марш. Ляля. -ля. «Оператор 112, здравствуйте, что у вас случилось?» «Здравствуйте, девушка. Мой сосед нарушает федеральный закон о тишине и мешает спать уже которые сутки подряд. Ваш адрес?» «Тут же его называю. Ожидайте, направляем к вам наряд. «Спасибо!» Выпаливаю я и принимаюсь ходить по лестничной площадке из стороны в сторону. Так проходят долгие минуты, в течение которых из-за двери соседа Все еще доносились звуки музыки и безудержного смеха. Весело им, видите ли, весело, пока меня тут почти разрывает от ярости и злости. Наконец-то, спустя четверть часа, голдеж в квартире мажора Мажоревича стихает. А уже через пару минут лифт привозит на наш этаж долгожданную полицию в виде двух бравых молодцев. «Добрый вечер, гражданка. Вы полицию вызывали?» «Я». Киваю я тут же и обвинительно указываю на дверь. «Шумят?» — хмурится один из полицейских. «Шумят?» — согласно трясу головой. «Жить спокойно не дают?» «Тихо вроде!» — пожимает плечами второй. «Только замолчали. Наверное, увидели, что вы приехали и сразу же все вырубили. Ясно, писать заявление будете?» «А вот и буду!» — решаюсь я идти до конца. Вышвырнул меня из квартиры, просто выкинул, как надоедливого и шкодливого котенка. Даже слова не сказал у сволота. Сейчас я накатаю на тебя кляузу, будешь знать. Пока пишу, что в такой-то день и в такой-то час по нашему адресу соседская квартира трансформируется в ночной клуб и притон в одном флаконе, полицейский все-таки начинает пробиваться к нарушителю правопорядка. И, о чудо, ему открывают с первого раза. Не то, что мне надоедливой пиявки. Сечин кивает своим посетителям, а затем, не удостоив меня взглядом, Складывает руки на груди и приваливается к дверному косяку. Чем обязан? Тянет беспечно. «Добрый вечер, гражданин. Жалоба на вас поступила?» «Шумите, спать мешаете?» «Кто жалуется?» Поджимает губы недовольно. «Соседка ваша?» Указывает на меня рукой полицейский. м м та самая соседка, что мне спокойно жить не дает. И каждый вечер ломится в мою дверь, потому что страдает слуховыми галлюцинациями». И я же от такого заявления только рот открываю и закрываю, не находясь, что сказать. Потому что это возмутительно, просто уму непостижимо. Спросите у соседей ниже, и они вам скажут, что музыку я всегда слушаю в пределах нормы и в строго разрешённое для этого время. Живу тут уже два года, и ни разу никто не жаловался на меня. А вот эта гражданка позади вас переехала сюда совсем недавно, и с тех пор начались все проблемы. — Володя, проверь, были ли заявления по этому адресу? — просит один полицейский другого. — Никак нет. Буквально через минуту докладывает тот, пока я пытаюсь испепелить соседа гневным взглядом. Он все лжет. Наконец-то отмираю я и начинаю сбивчиво тараторить обо всех вопиющих случаях, когда проклятущий сосед пил мою кровь и испытывал на прочность мои многострадальные нервы. Заикаюсь, спотыкаюсь, но всё же вываливаю всё, что накипело. «Видите?» – разводит руками Сечина кривица. «Она истеричка!» «Я?» Ору на всю площадку и рвусь к нему, чтобы всё-таки покусать этого взорвавшегося проныру с ног до головы. «Ну не я же!» – хмыкает сосед. «Пока меня пытается удержать один из полицейских. Короче, всё понятно, ребята». Вздыхает второй хранитель правопорядка и тут же командует. — Володя, поехали на следующий вызов. Всего хорошего. — В смысле? Вы что, просто так уедете? Возмущенно таращу я на полицейских глаза. — А как же мое заявление? А как же... — Нет состава преступления, гражданочка. Доброй ночи. Вызвали лифт, вошли в него и просто уехали, оставляя меня с моим врагом один на один. Я смотрю на него с жаждой физической расправы. Он же глядит холодно и устало. Будто бы я невероятно утомила его и вообще. И за этим последним словом скрывается такая пропасть, что конца и края не видать. «Я ненавижу тебя!» Сжимая руки, в кулаки цежу я. «Я ненавижу тебя, Сечин!» «Все или еще новости будут?» Зевает он и вопросительно приподнимает брови. А затем демонстративно смотрит на часы. Секунда, и он кричит вглубь квартиры народ собирайтесь погнали на вднх ае yeah! слышится довольный гул его придурковатых друзей а я все твержу как заведенное ненавижу окей понял принял плевать все так же убийственно нейтрально отвечает мне сосед пока сам принимается обуваться в прихожей почти тут же забывая о моем существовании я же чтобы больше не позориться резко разворачиваюсь и бегу в свою квартиру Боясь разреветься на глазах у этого равнодушного чудовища, и меня трясет, а за ребрами печет так безбожно, что кажется, еще чуть-чуть, и я просто потеряю сознание. Но стоит мне только открыть дверь, как я резко останавливаюсь, прибитая в спину окриком. «Ля-ля!» Тут же оборачиваюсь и напарываюсь на ледяной взгляд своего соседа. «Прости меня!» Произносит он и делает в мою сторону всего один шаг. А у меня в голове от этих двух слов взрываются миллионы петард и бомбят разноцветные фейерверки. Бам-бам-бам. Я сейчас упаду в обморок, клянусь. Но этого не происходит. Меня окатывают с головы до ног ведром ледяного презрения. Да так, что весь воздух одним махом выходит из легких. А вздохнуть новую порцию живительного кислорода уже не могу. «Мне почему-то кажется, что меня убили». «Правда, прости меня». Повторяет Сечин, а потом пожимает плечами и хмыкает. «Но я не могу ответить взаимностью на твои чувства, Ляля. Раньше это было прикольно, но теперь кислятина, и я совсем равнодушный и пустой. Ты словно муха, и я бы тебя с большим удовольствием прихлопнул, чтобы ты впредь не отравляла мне жизнь, но мне тупо лень. Вот, собственно, и все. Бывай». Словно самнамбула или марионетка закрыла дверь на все замки. Затем медленно побрела в свою комнату и села на постель. Затем прилегла и натянула одеяло на голову. А в следующий момент разревелась. Горько. «Ненавижу тебя!» Хрипела я, а затем клятвенно пообещала сама себе, что больше никогда не позволю Егору Сечину играть на моих нервах. «Никогда!»